Глава тридцатая. Твоя забота. «Мам, мам, ты не представляешь, сколько всего произошло! Наконец-то ты выздоровела!» Сын щебетал, не переставая. В одной его руке был зажат мячик, а другой он обнимал меня. Справа стоял мир. Он так смешно щурился от лучей солнца и жадно пил воду. А мир же не сводил с меня внимательный глаз. Я была благодарна ему за то, что оказался рядом. Если бы не он, я бы свалилась на асфальт без чувств. «Рокси, вот это ты дрыхнешь! Я уж думал, на зиму в спячку впала!» Буркнул Мирон, закручивая крышку бутылки. Я обернулась к камераму. «Сколько дней прошло?» Парни обменялись напряженными взглядами. «Четыре дня ты была без сознания!» В груди стиснула от тревоги. «Четыре дня!» В голове не укладывалось. Но что же все это время происходило там, за пределами этого двора? Что с Давидом и с моим домом? Что с нашим персоналом? И есть ли еще надежда вернуть спокойную жизнь? Как там мама?» По спине пробежал озноб. «Мир, ты и не мог бы принести мне телефон? Я хочу позвонить маме». Мирон опустился на рядом кресло, посмотрел на меня с ухмылкой. «Не стоит ей звонить, Рокси!» Она думает, будто вы с Данькой укатили на моря. — На моря? — Да, — пожимает плечами. — Твой сын смекалистый малый. Нормально все старушки расписал. Не придерешься. Я перевожу удивленный взгляд на сына. Данил берет из вазы яблоко и надкусывает его. Я вижу, как сок течет по его подбородку и думаю о том, что я дико голодна. Обернувшись к столу, рассматриваю блюда. Здесь немного нарезки из колбасы и сыра, хлеб и какой-то салат. Схватив вилку, я беру кусочек колбасы и запускаю в рот. «Может, тебе наверх подняться?» – мурится мир, закуривая. Гес выдыхает дым в сторону. «Эй, чуваки, мы игру закончим или я поехал?» – кричит какой-то парень со стороны футбольного поля. «Конечно, играем!» – Даня спрыгивает с кресла и несется в сторону ворот. Не могу сдержать улыбки, смотря на то, как счастлив мой сын. Рокси, может, в постель ляжешь? повторяет вопрос мир. Идите, я пока поем. Мир кивает и срывается следом за Данькой. А мир все это время внимательно смотрит на меня. Гес, как всегда, до раздражения идеален. Стильная рубашка, красиво уложенные волосы, загорелая кожа на запястьях и золотой браслет. После второго бутерброда голод немного стихает, и теперь я думаю о том, что по сравнению с ним я выгляжу совсем ущербно. Не смотри на меня так! Сейчас не на что смотреть. Я опускаю глаза на футболку и вижу, что она вся в крошках. Стряхиваю их, краснея от смущения. А мир улыбается, подается ближе ко мне. Может быть, чаю? Обернувшись, застывая в изумлении. Он так внимательно смотрит на меня, и эта его улыбка дико смущает. Да, было бы неплохо, нервно тру руки, а подол футболки. Гес поднимается и уходит в дом, а я отклоняюсь на спинку кресла и выдыхаю. Снова чувствую головокружение. Мне хочется о многом спросить у братьев. Мне нужно узнать новости о Давиде и о том, кем были те люди, что напали на нас. но кроме Исаия никто не ответит мне на этот вопрос. Из дома выходит Амир с подносом в руках и направляется ко мне. В этот момент я вижу, как поднимаются автоматические ворота и во двор въезжает черная Тойота с помятым бампером. Мое сердце подскакивает к горлу и становится совершенно не до чая, который сейчас ставит передо мной Амир. Мой взгляд... Устремлен на только что открывшуюся водительскую дверь, из которой вышел высокий брюнет. Я так жду, когда он посмотрит на меня. Так жду, когда увидит, что мне лучше. Я жду таких же теплых улыбок, что дарили мне его братья. Но даже не взглянув в мою сторону, он срывается к пассажирской двери и открывает ее. Из машины выходит брюнетка и тут же подворачивает ногу, едва не упав. Я вижу, как Исай подхватывает ее осиную талию одной рукой, как он наклоняется и что-то говорит ей, нахмурившись. А она поворачивается к нам. И теперь я могу с точностью сказать, почему мне больше не хочется улыбаться. Это та самая Лия, девушка, которая предпочла Исаю другого. «Держи!» – раздается над ухом голос Амира. Он протягивает мне чашку с дымящимся напитком. «Спасибо!» Я поднимаю глаза и цепляюсь за его улыбку и за морщинки в уголках его глаз. Не хочу сейчас думать ни о чем другом. А мир хмурится. «Ты в порядке?» «Да, все отлично!» Улыбаюсь и, выглянув из-за его плеча, вижу, как Лия вместе с Исаем идут в нашу сторону. «Мне хочется куда-нибудь спрятаться. Она такая красивая, с лоснящимися волосами». в коротком топе, демонстрирующем загорелую кожу ее живота. А я... Я выгляжу жалко. Грязные волосы, синяки под глазами и вонючая футболка. «Привет!» — раздается тоненький голос. Я, поднимаю взгляд и, кивнув, тут же опускаю его в чашу. А мир сидит рядом. Я поворачиваюсь к нему и что-то говорю. Что-то бессмысленное, глупое. На данный момент мне все равно, что он подумает. Главное не смотреть вперед, туда, где уже стоит высокий брюнет, спронизывающий меня насквозь взглядом. Брюнет, появление которого я ждала больше всего, чем кого-либо. А сейчас он раздражал меня одним своим видом. Ты как? Его голос раздается неожиданно близко. Такой родной, что дрожь пробирает. Я поднимаю на него глаза, а он смотрит на меня так напряженно, держа в руках ее сумочку. Все в порядке. Улыбаюсь, а саму трясет. И дрожь такая частая, что это не открывается ни от кого из окружающих. Ее знобит, мурится девушка. Лучше бы ей вернуться в кровать. Я поднимаю на нее глаза. Надеюсь, мой взгляд достаточно холоден. Все в порядке. Я сама разберусь, что делать. Чувствую касание его пальцев на своем плече. «Роксан, Давай я тебе помогу. Когда наши с ним взгляды встречаются, я понимаю, что мои силы на исходе. Меня начинает подташнивать, дрожит каждый пальчик. Не нужно. Не могу смотреть на него так долго. Потянувшись рукой, цепляюсь за рукав рубашки Амирама. Спасибо за чай и за ужин. Было очень вкусно. Он кивает. Тебе помочь? Отрицательно качаю головой. В воздухе повисает тишина. Жутко неуютная. «Исай, поможешь мне?» Раздается голос девушки. Не дождавшись от него ответа, Она направляется в сторону дома. «Почему ты вообще сидишь на улице?» «В твоем состоянии!» Голос Исая приобретает металлические нотки. «Тебя девушка зовет!» «Помочь нужно!» Злится. Вижу, как напряжены скулы, Как почернел взгляд. Ни слова не сказав, Направляется к дому. Вот и отлично. Когда он исчезает из поля видимости, я поднимаюсь из-за стола. Эй, упрямая! Точно не нужна помощь? Улыбка Амира действует триггером. Я же сказала. Нет. Он продолжает смотреть на меня с улыбкой. Мирон с Дани играют в футбол. Я направляюсь к дверям. Шаг за шагом преодолевая расстояние. Дрожь становится все сильней. Я уже было думаю о том, чтобы все же позвать на помощь Амира, как дверь открывается, и на пороге появляется Исай. Я поднимаю на него глаза, и не успевает слово слететь с моих губ, он делает шаг и накидывает мне на плечи невесть откуда взявшееся одеяло. Еще мгновение, и я в его руках, устало опускаю голову на его горячую грудь. «Сказал же, в кровать нужно!» Какого черта противишься? Рычит недовольно. Он заходит в дом, и я вижу Лию, замершую в дверях. Она смотрит на меня недовольно. Может, сделать ей чай? Исай опускает на меня глаза. Я отворачиваюсь, пряча лицо у него на груди. Ее показная забота злит еще больше, чем Исай, спешащий к ней на помощь. У меня нет сил. И все, что я хочу, оказаться в кровати, подальше. От чужих глаз. Он поднимает меня на второй этаж и опускает на кровать. Когда голова касается подушки, по телу разливается свинцовая тяжесть. Я закрываю глаза, поворачиваясь на бок. Я так устала и сильно встревожена. Я жду, что он уйдет. Пусть спускается к ней и оставит уже меня в покое. Мне бы прийти в себя, выздороветь и уехать. Я не должна находиться в этом доме. Ведь чем ближе к нему, тем больнее будет потом. Исай все ходит вокруг кровати, шелестит чем-то. «Перевернись на живот!» Тихий, спокойный голос ласкает слух. Его теплая ладонь опускается на мое бедро. Я вздрагиваю и поднимаю на него удивленный взгляд. «Зачем?» «Я должен сделать тебе укол!» Исай демонстрирует в руке шприц с лекарством. Меня бросает вознок. Нет. Только не ты! Я накрываюсь головой одеялом. Не хватало мне еще зад перед ним оголять. Слышу, как вздыхает за спиной. Хорошо, тогда я позову Лию. Еще чего! От злости подпрыгиваю, и сайт замирает, будучи наполовину пути к выходу из комнаты. Уголок его губ слегка вздрагивает. Тогда что мы будем делать, Роксана? У тебя выбор-то небольшой, либо я. Либо Лия. А мир, Мирон! Выбора полно! Нет, обрывает резко, садится на кровать матраса, сдирая с меня одеяло. Нет у тебя выбора. Я понимаю, что спорить с ним бесполезно, особенно в моем нынешнем состоянии. Устроившись на животе, даю ему задрать футболку и немного опустить край трусиков. Резкая, острая боль тут же сходит на нет. Исай зажимает место укола и укрывает меня. Я закрываю глаза, чувствую себя такой жалкой. Последнее, чего бы я хотела, это выглядеть такой в его глазах. По лицу катятся безмолвные слезы. Я чувствую себя уставшей и беспомощной. А он все сидит и не уходит никуда. «Ты как?» Огромная ладонь ложится на мое бедро. Я молчу. Знаю, если произнесу хотя бы слово... Выдам себя с головой. Вдруг слышу, как открывается дверь. Исай, я приготовила чай с малиной. Тоненький голосок и быстрые шаги. О, да чего надоело это особо. Пусть сама пьет свой чай. Спасибо. Ты спустишься к ужину? Я как раз накрываю стол. Да пусть идет. Забирай его, девочка Лия. И дайте мне возможность собрать остатки гордости. Я буду здесь, отвечает к моей досаде. Найду что поесть, не переживай. Девушка мнется, не уходит. Хорошо, тогда я пойду. Тем более Дема скоро приедет. Собрание запланировано на... Через два часа. Когда дверь за ней закрывается, наступает тишина. Тебе нужно выпить чай. Сглатываю треклятый ком. Нет. Да. Его ладонь ложится на мое плечо. я передергиваю рукой. Черт, женщина! Ты была намного сговорчивей, когда находилась в отключке. Не могу поверить своим ушам. Ну прости, что я пришла в себя и не хочу подачек от твоей зазнобы. Рычу сквозь зубы, обернувшись к нему. А он сидит напротив в кресле и улыбается так ехидно. Кого? Зазнобы? С губ Геса слетает смешок. Слово-то какое подобрала! Он подается ближе, ни на секунду не сводя с меня наглый глаз. У нее есть свой мужик. Она не моя, зазноба. Я молчу. Отвернувшись, укладываюсь на подушку. Слышу, как он подходит ближе. Слышу, как продавливается матрад за спиной. Эй! Горячий шепот ласкает кожу. Упрямая гусыня! Хватит злиться! «Я гусыня? Это ты! Ты!» Обернувшись, замираю, так и не договорив. Его лицо так близко сейчас, что дух перехватывает. Исай склонился надо мной и улыбается. «Я не буду чай!» «Тебе нужно, чтобы не поднялась температура. Ты же хочешь присутствовать на собрании?» «Собрании?» Он отстраняется немного, предоставив мне возможность немного выдохнуть. У меня есть парочка важных новостей. И я хотел бы, чтобы ты присутствовала там, — произносит деловито. Не хочу, чтобы собрание прошло без моей женщины. С губ срывается смешок. Твоей кого? Исай хмурится, пододвигая ко мне поднос с чашкой. — Давай уже, гусыня, пей чай. Не буду я его пить. Сам пей. Отворачиваюсь к стенке и зажимаю ладонью рот, чтобы не смог увидеть улыбки, что скривило губы. Мое лицо горит румянцем, и сердце грохочет о ребра. Мне даже полегчало немного после его заявления. «Хорошо!» – вздыхает устало за спиной. «Если чай сделаю я, ты выпьешь?» – пожимаю плечами. «Если сделаешь ты, выпью!» «Хорошо!» Тянет гласный, словно это его последний неистраченный нерв. Я сделаю это, но только потому, что ты болеешь. А ты и рад, чтобы я лежала и молчала. Гес усмехнулся, резко потянувшись рукой, проводит по волосам: нежно так, сбивая дыхание. Конечно! Так как выедаешь мой мозг ты, никто не умеет. Он направляется к двери. а я смотрю ему в спину с широкой улыбкой на лице. «Просто ты никому больше не дашь это сделать!» Исай замирает у выхода. «И чую, что скоро пожалею!» Он покидает комнату, а я все никак не могу перестать улыбаться. «Ой!» В ягодице отдает острой болью, когда я поворачиваюсь на другой бок. Сморщившись, тру ушибленное место. «Черт!» Какой болючий укол!